глава 79 до полицейского поста при въезде в джидду осталось только 20 миль босс сообщил харрис из задней части салона окей Мэл. — как это обычно происходит спросил ховард обычно никаких проблем если этим парням улыбнуться и старательно что-то сказать на языке то они как правило Пропускают без досмотра. Документы они проверяют? Да, паспорта, документы на машину. Ну, в общем, как обычно, никаких проблем. К сожалению, проблемы есть. В двух паспортах, моем и Дэнни, нет саудовской визы. Хавард на мгновение задумался. Вот что я скажу. Мы дадим им паспорта все вместе с топкой но вместо моих с Дэнни документов вложим в нее паспорта Энди и Боба. Есть опасность, что они начнут сличать фотографии, но я думаю, это меньший риск, чем если бы они заметили отсутствие виз. Окей, босс? Хауард повернулся к Берну, лежавшему поперек сиденья просторного салона. Его нога по-прежнему торчала вверх на коленях у Хауарда. Он легонько потряс раненого за плечо. «Джонни, пора просыпаться. Как ты себя чувствуешь?» Берн открыл глаза. Он был все таким же бледным. Он то проваливался, то выплывал из беспокойного сна, просыпаясь от боли в ноге. «Слабость!» прохрипел он и потом, прокашлившись, добавил. «Я чувствую какую-то легкость в голове. Но боль уменьшилась. Не такая сильная, как была. — Хорошо, — похвалил Хауард. Обезболивающее средство явно делало свое дело. Ему пришлось вторично ввести Берноморфин сразу же после полуночи. Но с тех пор тот держался на таблетках петидина, которые для поддержания сил запивал водой с глюкозой. Хуже всего было то, что каждые полчаса на несколько минут ослабляли жгут, и кровь снова приливала к больной ноге. Час назад Хауарт еще раз сменил повязку и отметил, что кровотечение прекратилось. Кроме того, в Берна теперь было влито 700 миллилитров заменителя плазмы а обе ноги были перетянуты жгутами, чтобы ограничить поступление в них крови. Лечение, похоже, пошло на пользу, но Берн был явно не способен на какие-либо передвижения. «Ему бы нужно быть на больничной койке», — подумал Хавард. но что ж тут уж ничего не поделаешь». «Слушай, Джонни, мы приближаемся к полицейскому посту. Когда мы будем его проезжать...» Тебе придется сесть, чтобы выглядеть поестественней. Как ты думаешь, ты сможешь это сделать? — Конечно, — ответил Берн, приподнимаясь на локоть. — Помоги мне, пожалуйста. — Не сейчас. Не сейчас, Джонни. ховард жестом уложил его обратно. — Я не хочу, чтобы ты отрубился до того, как мы туда подъедем. Подождем до последней минуты. Так, это касается каждого, — объявил он, обращаясь к остальным. Настало время привести себя в порядок. Пусть по вашим лицам пройдутся электробритвы. Наденьте свежие рубашки. Мы должны выглядеть как уважаемые граждане. Пустой номер, — хмыльнулся Акфорд. Мы, уважаемые, да мы все выглядим так, будто только что свалили из тюрьмы. «Вот если мы не будем выглядеть соответствующе, тюрьма будет как раз тем местом, куда мы все и отправимся», — подал голос Харис из задней части машины. Он порылся в сумках в поисках чистой одежды и стал передавать ее внутрь салона. Возле шлагбаума скопилась длинная очередь. Харис и Палмер... Оба признали, что эта задержка – самая неприятная в их жизни. Хавард их успокоил. «Послушайте», – сказал он, – «им ведь неизвестно про этот пикап? Если они и ищут машину, то только «Лэнд Крузер»? Им неизвестно, кто мы такие и как мы выглядим. Имена, которые они знают, фальшивые, из Даркона, а вовсе не наши собственные». Они даже не представляют, сколько нас. Думаю, все будет в порядке. Если только они не начнут сличать фотографии в паспортах. «А как насчет фотографии Боба?» — спросил Харрис. «Среди нас ни одного лысого. Они сразу это заметят». «Фотография в его паспорте старая», — сказал Хауарт. «Этот паспорт у него еще с тех времен, когда мы с ним коротали время в турецкой каталажке». Тогда у него еще были волосы. Не так, чтобы много, но все-таки. ховард помог Берну принять сидячее положение, когда они стали лишь третьими от начала очереди. Он видел, как Берн решительно стиснул челюсти, но через 10 секунд после этого гримаса исказила его бледное лицо. Кровь прилила к ноге, и боль не замедлила вернуться. На лице Берна выступила испарина, и Хавард забеспокоился, как бы тот не потерял сознание. Зиглер ослепительно улыбнулся скучно выглядевшему полицейскому и постарался как можно правильней произнести арабские слова. «Ассалам алейкум!» — поздоровался он. «Каев халак!» Он передал паспорта и документы на машину вместе со своими правами. Казалось, прошла целая вечность, пока полицейский проверял документы, многозначительно наклоняясь к машине и всматриваясь в каждое лицо. Каким-то образом Берну удалось улыбнуться, когда очередь дошла до него, но заговорить он даже не пытался. Затем полицейский исчез за машиной, чтобы заглянуть в багажное отделение, в котором вместе с макдональдом сидели Акфорд и Харрис. О боже, — подумал Хауарт, — он все-таки сличает фотографии. Неожиданно полицейский вернулся. Сквозь окошко он отдал документы Зиглеру и махнул, чтобы они проезжали. Когда машина трогалась с места, у Берна вырвался болезненный стон. Хауарт бережно уложил его обратно, приподняв поврежденную ногу. Как только кровь отхлынула, Берн почти тут же ощутил облегчение. «Эд!» — слабо пробормотал он. «Я не знаю, смогу ли выдержать это еще раз. Вам лучше оставить меня здесь. Я никогда не дойду до самолета». ховард собрался с мыслями. «Джонни, я собираюсь сделать тебе еще один укол морфина. Запомни, все, что от тебя требуется...» Это не болтать лишнего. Ну и еще не заснуть. В аэропорту мы для тебя раздобудем инвалидное кресло. Босс, а как насчет паспортов? Подал голос Харис Запудрить мозги дорожному полицейскому — это одно, а вот попытаться обойти иммиграционные контроль это совсем другое. Ни ты, ни Мак не имеете ничего общего с Энди или Бобом а я собираюсь переклеить фотографии ты майк и тони сбросьте нас в аэропорту затем отправитесь по магазинам хавард сунул харрису список покупок харрис понимающе кивнул думаешь это пройдет босс Не а ни малейшего шанса ховард кисло улыбнулся но по крайней мере Мне не придется провести еще пару недель в этом чертовом холодильном контейнере. Как бы то ни было, ты можешь предложить что-то получше? Прибыв в аэропорт, хавард с Макдоналдом поспешили на поиски кабины для автоматической фотосъемки на паспорт, в то время как Зиглер и Палмер отправились за инвалидным креслом. Харрис отогнал машину на временную стоянку неподалеку от терминала и стал ждать там вместе с Берном и Акфордом. Было 11 часов утра, и солнце припекало уже вовсю. Харрис оставил двигатель работать и включил кондиционер на полную мощность. Не прошло и десяти минут, как он увидел, что Палмер и Зиглер возвращаются вместе с креслом. «Роскошная модель, Джонни!» Зиглер весь сиял. У него есть специальная подставка, так что ты сможешь держать ногу в приподнятом положении. Они перенесли Берна в кресло, и Палмер покатил его в сторону терминала. Зиглер забрался в салон машины позади Харриса и Акфорда. О'кей, парни, поехали за покупками, а потом я сдам эту тачку обратно, и мою тоже, напомнил Харрис. Но сначала мне нужно немного нагнать километраж. Мы оставим эту машину и поедем на моей, взятой на прокат. — Нет, — возразил Зиглер, — они будут останавливать все ленд-крузеры. Мы не можем так рисковать. Слушайте, мы с Тони проедем по магазинам, а ты пока можешь немного покрутить на своей машине вокруг стоянки. Через полчаса вся команда собралась вместе в зале ожидания аэропорта. Зиглер с Акфордом присоединились последними после посещения торгового центра. Хавард купил для всех билеты на первый же подходящий рейс. Он сам и Макдоналд должны были лететь другим рейсом, отдельно от остальных. Харис поставил на ленд-крузер настоящие номерные знаки и сдал его обратно в прокат с восемью милями пробега на спидометре. Служащий на приемке машин на столь маленький пробег никак не отреагировал. Фальшивые номера были разломаны на мелкие кусочки и выброшены в мусорный бачок. Туда же последовало все содержимое аптечек, за исключением Петидина и Копроксамола для Макдональда и Берна. Зиглер передал ховарду небольшую сумку с покупками, и отправился сдавать свой додж. Коротко переговорив с каждым членом команды, Хауарт исчез в туалетной комнате и закрылся в кабинке. Он достал из сумки скальпель и аккуратно обвел лезвием фотографию в паспорте Ашера. При этом он надрезал тонкую прозрачную пластиковую пленку, покрывавшую страницу. Тем же скальпелем Он начал срезать фотографию. Клей оказался крепким, и ему удалось поддеть лишь ее края. Этого было достаточно. Новая фотография скроет то, что останется от старой. С помощью струбцины и набора отдельных литер он стал выдавливать на своей фотографии, сделанной фотоавтоматом, копию рельефного штампа британского паспортного бюро. Это был медленный процесс, он выдавливал по одной буквке. Но через двадцать минут и со второй попытки, первую фотографию он испортил, Хауарт остался вполне доволен плодами своих стараний. Правда, подделка была грубой и, вероятно, Ни на секунду не ввела бы в заблуждение британского служащего иммиграционного контроля. Но здесь она годилась. Наложив свою фотографию на частично снятую фотографию Ашера, он совместил выпуклые линии и слегка ее приклеил. Взяв затем кусок тонкой прозрачной самоклеющейся пленки, ховард приблизительно обрезал ее под размер и наложил поверх фотографии на паспортную страничку, а затем обрезал пленку точно по размеру паспорта, заподлицо со страницей. Покинув кабинку, он подошел к электросушилке рядом с раковинами и минуты две продержал страницу в потоке горячего воздуха, после чего, положив раскрытый паспорт на ровную поверхность, сильно прижал его руками. Самоклеющаяся пленка, размягченная горячим воздухом, повторила выпуклый рисунок. Хаварт осмотрел конечный результат. С паспорта ашара на него смотрело его собственное лицо. Оставалось только надеяться, что саудовский чиновник не обратит внимания на несоответствие указанному в документе росту. Хавард был почти на 4 дюйма выше Ашера. Довольный, он приступил к аналогичной операции с паспортом Деннарда и фотографией Денни. Хавард вышел в зал в 12:45 и отыскал сидевшего в одиночестве Макдональда. "Денни, ребята улетели нормально?" ну, ответил Макдональд со странным выражением лица. Он взглянул на Хаварда. «Как-то это неправильно, что мы уже распрощались с ними. Они чертовски хорошая компания!» — воскликнул он и неожиданно с чувством добавил. «Я буду без них скучать». Дэнни мы должны были разделиться на каком-то этапе», — мягко сказал Хавард. «Если бы мы вернулись домой все вместе, это могло бы привлечь внимание. Особенно с двумя ранеными». «А почему мы летим последними?» Джонни пустили первым как подопытную свинку, чтобы посмотреть, удастся ли ему улететь. «Нет», — ответил ховард — «как раз наоборот. С ним и с его, соответственно, перевязанным растяжением коленного сустава все будет в порядке. Мэл и Тони приглядят за ним в самолете. Ему будет достаточно удобно в первом классе, где можно держать ногу поднятой вверх. Они доставят его домой живым и без приключений. Знаешь, ведь Мел еще и опытный медик. Что же касается нас с тобой, то мы со своими фальшивыми паспортами рискуем больше всех. И поэтому летим последними, чтобы дать остальным возможность уйти спокойно. А как насчет паспортов, на другом конце маршрута. Разве британскую службу этим обманешь? — А их и не надо будет обманывать, — ответил Хавард. Как только мы сядем в самолет, я собираюсь разорвать эти фальшивки и спустить их в унитаз. Когда мы прибудем в Рим, мы немного подождем и пристроимся к очереди пассажиров, прибывших из какой-нибудь другой европейской страны. А затем мы пройдем итальянский контроль по нашим собственным паспортам. Будучи гражданами страны члена ЕС, мы не нуждаемся в визе. В Риме я скажу тебе до свидания, и ты улетишь ближайшим же рейсом в Соединенное Королевство. В твоем паспорте не будет абсолютно ничего такого, что указывало бы на то, что ты вообще покидал Европу. Давай, нам пора. Пока они шли к стойке иммиграционного контроля, при выходе из зала ожидания, макдональду казалось, что все глаза в огромном здании аэропорта прикованы к нему. Он стрельнул взглядом в сторону Хаварда. «Дэнни, держись, естественней!» — непринужденно пробормотал тот. Полуоцепеневший макдональд подал паспорт Дэннерда. Он старался казаться веселым и беззаботным, но пока чиновник перелистывал страницы, его сердце чуть не выскочило из груди. Затем последовал глухой стук, прикладываемый к странице печати, и офицер передал паспорт обратно пассажиру. «Спасибо, мистер Деннерт!» — пророкотал он по-английски. «Надеюсь, вы получили удовольствие от пребывания в Саудовской Аравии?» «Да уж», — сказал макдональд неожиданно улыбнувшись. «Это было лучшее время за всю мою жизнь».